Глава 4. Письмо. Неосмотрительно всё это. Вот что я вам скажу. Промолвил лорд Кейтерхэм голосом мягким и печальным, в котором словно сквозило удовольствие подобранным им прилагательным. Да, и в самом деле неосмотрительно. Я часто замечаю, что эти, так сказать, сделавшие себя люди на самом деле неосмотрительны. Ведь, возможно, что именно поэтому ему им даётся скопить такие крупные состояния. Он с печалью оглядел свои наследственные земли во владении которыми снова вступил в тот день. Дочь его, леди Эйлин Брэнд, известная друзьям в частности и обществу в целом под прозвищем Бандл, расхохоталась. Ну, ты это крупное состояние никогда не скопишь, сухим тоном отметила она. Хотя и неплохо подаил старого Кута за аренду нашего дома. И каков он из себя, вполне презентабелен из числа крупных мужчин, промолвил лорд Кейтерхэм, чуть поёжившись, наделённых квадратной физиономией и седой шевелюрой. Могу учить такой тип, так сказать, сильная личность. Ну, как если провой каток превратить в человека. И утомительный, наверное, посочувствовала отцу Бандл. Жутко скучный и полный всяких унылых добродетелей: трезвости и пунктуальности, например. Даже не знаю, кто из них хуже: сильные личности или искренние политики. Я лично предпочитаю весёлых и бестолковых. Весёлый и бестолковый не смог бы заплатить тебе ту цену, которую ты заломил за этот старый мавзолей, напомнила ему Бандл. Лорд Кейтерхэм поморщился. Не надо пользоваться этим словом, Бандол. Мы отклонились от темы. Не знаю, почему ты так ужасно чувствителен в этом отношении, проговорила Бандол. В конце концов, должны же люди где-то умирать. Это совершенно не обязательно делать в моём доме, заявил лорд Кейтерхэм. Не вижу этому причины. Люди только и делают, что умирают. Целая куча нудных и дряхлых про бабушек и про дедушек. Тут дело другое, продолжил лорд Кейтерхам. Естественным образом я рассчитываю, что Брайанты будут умирать в этом доме. Речь не о них, но я против того, чтобы это делали здесь чужие нам люди. И в особенности возражаю против дознаний. Скоро они войдут в обычай. Это уже второе. Помнишь всю ту шумиху, которая Поднялась здесь четыре года назад. И в которой, кстати, по моему мнению, виноват исключительно Джордж Ломакс. Примечание. Об этом рассказывается в романе Агаты Кристи «Тайна замка Чимнис». Конец примечания. А теперь ты винишь в этом несчастного старого прямолинейного тяжеловеса. Не сомневаюсь, что Кут столь же раздосадован, как и все остальные. Очень осознанно. Непредусмотрительно, упрямо повторил лорд Кейтерхам. Людей, способных на подобные вещи, нельзя приглашать в свой дом. И что бы ты ни говорила, Бандл, до да знания мне не нравится. Не нравились и не нравиться не будут. Но это не должно получиться таким, как прошлое, умиротворяющим тоном проговорила Бандл. То есть это было не убийство, Могло быть, если судить по шуму, который поднял этот тупоголовый инспектор. Он так и не забыл то дело, которое произошло 4 года назад. Наверное, решил, что всякая случившаяся здесь смерть непременно является результатом зловольного умысла, отягощённого серьёзными политическими последствиями. Ты даже не представляешь себе, какой он устроил скандал. Тредвал всё рассказал мне. Проверил целую спальню на предмет отпечатков пальцев. И, конечно, обнаружил только отпечатки пальцев покойника. Дело яснее и ясного, хотя остается вопрос, была ли смерть результатом самоубийства или случайности. «Я свела знакомство с Джерри Уэйтом», — сказала Бандл. «Он был приятелем Билла. Джерри понравился бы тебе, отец. Вот уж кто действительно был очаровательно бестолковым». Я не способен симпатизировать человеку, явившемуся в мой дом, чтобы умереть в нём и тем самым досадить мне, продолжал упрямиться лорд Кейтерхам. Однако я не могу представить, кому могло понадобиться убивать его, проговорила Бандл. Сама мысль кажется мне абсурдной. Конечно, она абсурдна, сказал лорд Кейтерхам. Так сказал бы любой человек за исключением этого осла инспектора Реглена. Думаю, поиски отпечатков пальцев придали ему лишнюю значимость в собственных глазах. Ещё раз попытался успокоить отца Бандл. В любом случае, записали же они смерть по неосторожности. Разве не так уступил ей лорд Кейтерхэм? Им необходимо было привить какое-то сострадание к чувствам сестры. Значит, у него была сестра. Я не знал. Говорят, сводная сестра. Она была намного младше его. Старый Уэйт бежал из дома с её матерью. Он всегда любил подобные выходки. Ни одна женщина не привлекала его, если только она не принадлежала другому мужчине. "Хорошо, что среди твоих скверных привычек нет именно этой", проговорила Бантл. "Я всегда вёл весьма респектабельную, богобоязненную жизнь", сказал лорд Кейтхер. и учитывая, что я почти никому не делал зла, удивительно то, что меня никак не могут оставить в покое. Если бы только он умолк, потому что бандл вдруг покинула террасу. Макдональд позвала она садовника чётким и властным голосом. Император приблизился. Нечто способное показаться улыбкой или приветствием попыталось пробиться на его лицо, однако подобающий садовнику недовольный вид всё-таки победил. "Вашу светлость", проговорил Макдональд. "Как поживаете?", спросила Бандел. "Не слишком, не слишком хорошо", милодежь произнёс Макдональд. "Я хотела поговорить с вами относительно лужайки для кеглей. Она невозможно заросла". Представьте к ней кого-нибудь, хорошо? Макдональдсом мнением покачал головой. Для этого придётся забрать Уильямс с нижнего бордюра, Миледи. К чёрту нижний бордюр, воскликнул Убантел. Пускай начнёт немедленно. И ещё, Макдональд. Да, Миледи. И снимите немного винограда в дальней ронжерее. Я знаю, что снимать его ещё не время, потому что нужное время никогда не наступает, но тем не менее хочу попробовать этот виноград. Понятно. Бандл вернулась в библиотеку. Прости, папа, мне нужно было перехватить Макдональда. Ты что-то говорил? По правде сказать, да, ответил лорд Кейтерхэм. Но теперь это ничего не значит. Что ты говорила Макдональду? пыталась извлечь его от привычки видеть в себе господа всемогущего. Но это безнадёжное занятие. Думаю, оба Кут и терпелись от него. Макдональд ни не в грош, ни даже в два гроша не поставит самый большой паровой каток из всех, что существовали на свете. А что представляет из себя леди Кут? Лорд Кейтерхэм обдумал вопрос. Примерно такой я представляю себе миссис Сиденс. проговорил он наконец. Наверное, много играла в любительских театрах. Но сколько я понимаю, вся эта история с часами зрядно расстроила её. Что ещё за история?" тредвел только что рассказал мне. "Похоже, что гости решили устроить розыгрыш. Они накупили уйму будильников и спрятали их в комнате этого молодого Уэйта. И тут, конечно, оказалось, что бедняга мёртв. Что сделало весь замысел достаточно мерзким." Бандел кивнула. "Тредовал сообщил мне ещё кое-что странное об этих часах", продолжил лорд Кейтерхэм уже вполне благодушным тоном. "Получается, что после смерти бедного молодого человека кто-то собрал все часы и выстроил их рядком на каминной доске. Почему, собственно, нет?" предположила Бандел. "Я и сам так считаю", проговорил лорд Кейтерхэм, "но поступок этот наделал шуму". Понимаешь, ли никто не признался в том, что сделал его. Опросили всех слуг, и все они как один поклялись, что даже не прикасались к этим отвратительным предметам. Словом, получилось прямо какая-то тайна. А потом корренер задавал вопросы на дознании. А тебе известно, как трудно донести что-либо до людей этого класса. Почти невозможно, согласилась Бандл. Конечно, продолжил лорд Кейтерхам. Впоследствии очень трудно понять суть дела. Я так и не уловил смысла в половине того, что рассказал мне Тредволк. Кстати, Бандл, этот тип умер в твоей комнате. Девушка скривилась. Зачем этому человеку понадобилось умирать в моей комнате? спросила она с некоторым негодованием. Вот видишь, именно об этом я и говорю, триумфально воскликнул лорд Кайтерхам. Как это всё не предусмотрительно. В наши дни о предусмотрительности совсем забыли. Впрочем, это мне безразлично, мужественно проговорила бандал, какая мне разница. А меня смутила бы, проговорил её отец, и даже очень смутила. Мне снилось бы всякое, сама знаешь, призрачные руки, звон цепей, Да ну тебя, ответила Бандел. Внучатый тётка Луиза умерла как раз на твоей постели. И я что-то не помню, чтобы ты просыпался, увидев над собой её призрак. Знаешь, иногда вижу, лорд Кейтерхам поёжился, особенно после амара на ужине. Ну, слава богу я, не суеверна, бодро объявила Бандел. Однако вечером, сидя перед камином в своей спальне худенькой в пижаме, она обнаружила, что мысли ее то и дело обращаются к этому приветливому молодому бездельнику Джерри Уэйду. Невозможно было поверить в то, что он, столь полный радости бытия, совершил преднамеренное самоубийство. Нет, ответ здесь должен быть другим. Джерри принял снотворное по чистой случайности в чрезмерной дозе. Такое было возможно. Ей и в голову не могло прийти, что Уэйт мог оказаться чрезмерно обремененным, какими бы то ни было интеллектуальными соображениями. Взгляд Бандал обратился к каменной доске, и она принялась раздумывать над историей с часами. Ее служанка была переполнена подробностями, полученными от второй служанки, и она поведала Бандал подробность, которую Тредвелл, очевидно, счел недостойной слуха лорда Кейтерхэма, однако пробудившую любопытство в душе его дочери. Семь будильников аккуратно выстроились на каминной доске. Сочтённый лишним восьмой нашёлся на лужайке у дома, куда его очевидно выбросили из окна. Бандел задумалась над целью этого поступка, казавшегося ей необычайно бессмысленным. Она могла представить себе, что одна из служанок вдруг решила навести некий порядок среди часов, однако потом, испугавшись начавшихся расспросов, стала отрицать это. Но, конечно же, Нет, на служанка не стало бы выбрасывать часы из окна в сад. Быть может, это сделал сам Джерри? Wait, когда первый громкий звонок разбудил его? Но нет, и это оказывалось невозможным. Бандел вспомнила, что смерть последовала в ранние часы утра, а перед этим он уже достаточно долго находился в коматозном состоянии. Бандел нахмурилась. Эта история с часами действительно выглядела любопытно. Придётся связаться с Биллом Эверсли. Она знала, что Билл присутствовал в доме во время трагедии. Думать, значит, действовать. Таков был её обычай. Бандл встала и подошла к письменному столу, инкрустированному с откатывающейся назад крышкой. Затем села, передвинула к себе листок бумаги и написала: Дорогой Билл, На этом она остановилась, чтобы выдвинуть нижнюю часть стола. Как это часто случалось, дерево заело в пазах на половине пути. Бандал нетерпеливо потянул, однако ящик не сдвинулся с места. Она вспомнила, что в предыдущем случае в паз забился какой-то конверт, мешавший движению, взяла в руку тонкий нож для бумаг и просунула его в узкую щель. Ей повезло, наружу показался белый уголок. Бандалу хватилось за него и потянула. В ее руке оказался первый, чуть мятый лист бумаги. Внимание ее сразу привлекла дата. Крупная, заметная, так и рвущаяся с бумаги. Сентябрь двадцать первая. «Двадцать первое сентября!» — неторопливо проговорила Бандл. «Но это же...» Она остановилась. Действительно, сомневаться не приходилось. Джерри Уэйда нашли мертвым утром двадцать второго числа. Тогда получалось, что это письмо он написал в тот самый предшествовавший трагедии вечер. Бандел разгладила листок и принялась читать. Письмо оказалось незаконченным. Моя дорогая Элорен, я вернусь в среду. Чувствую себя чертовски хорошо и во всём доволен собой. Будет такой радостью увидеть тебя. И, пожалуйста, забудь то, что я говорил тебе о Дели, семицифрблад. Я полагал, что оно в той или иной степени окажется шуткой, однако оно не шутка. Что угодно, только не шутка. Жаль, что я вообще рассказал тебе о нём. Подобные дела не для таких девочек, как ты. Так что забудь о нём. Ладно. Я хотел сказать тебе что-то ещё, однако меня так клонит в сон, глаза закрываются сами собой. Кстати, о твоём жулике. Думаю, на этом письмо закончилось. Бандоллна вспоминалась семь цифр блаттов. Где же это? Должно быть в каком-нибудь трущёбном районе Лондона, подумала она. Слова семь цифр блаттов напоминали ей о чём-то ещё, но о чём именно она в данный момент не могла сообразить. Внимание её сосредоточилось на двух фразах: "Чувствую себя чертовски хорошо и меня так клонит в сон, глаза закрываются сами собой". Фразы эти не укладывались в её голову, они не укладывались ни во что, ибо были написаны в ту самую ночь, когда Джерри Уэйт принял такую дозу хлоралгидрата, которой ему хватило на то, чтобы никогда больше не проснуться. И если он писал правду в своём письме, зачем ему было принимать эту дозу? Бандл покачала головой, огляделась по сторонам и чуть поёжилась. Что если Джерри Уэйт в данный момент смотрит на неё ведь он умер в этой самой комнате она замерла без движения полнейшую тишину нарушали своим тиканием только её собственные золотые часики и звук этот казался неестественно громким и многозначительным бандал посмотрела в сторону каминной доски яркая картина предстала перед её умственным взором на её постере лежал мёртвый мужчина а на каминной доске тикали семь будильников оглушительно зловещ Тикали. Тикали.